сказав при этом, «Джан Ляо искусный воин, но он раскаялся и не хочет с нами воевать». Тем временем Дзянь Юн добрался до Сюй и обо всем рассказал Цао Цао. Тот созвал советников и сказал, «Я хочу напасть на Люй Бу. Он храбр, и если заключить союз с Юань и они завоюют земли по рекам Хуай и Сы, Дело осложнится. Надо воспользоваться тем, что Люй-Бу выступил против нас первым, молвил Годзя, и действовать быстро. Цао-Цао тотчас же приказал Сяхоу-Дуню, Сяхоу-Юаню, Люй-Цяню и ли двинуться вперед во главе пятидесяти тысяч воинов. Вскоре разведчики донесли об этом Гао Шуню, который тут же помчался к Люйбу, и тот велел ему отступить на тридцать ли от цао Пэя, чтобы встретить войско Цао Цао. Когда Лю Бэй увидел, что Гао Шунь отступил, он понял, что войска Цао Цао близко, и вместе с Гуань Юем и Джан Фэем поспешил на соединение с войском Цао Цао. Ся Хоу Дунь, командовавший передовыми отрядами Цао-Цао, встретился с войском противника и вступил с Гао-Шунем в единоборство. Гао-Шунь дрался долго и упорно, но устоять не смог и бежал. ся дунь преследовал его по пятам, но тут в глаз ему попала вражеская стрела. ся дунь взвыл от боли и выдернул стрелу вместе с глазом отцовская плоть материнская кровь бросить нельзя подумал он и съел свой глаз после этого он продолжал сражаться дао шунь подал сигнал к наступлению и одержав победу над войском цао цао направил свои силы против любея Как раз в это время подоспел Люйбу с большим войском. Поистине, свой глаз проглотил он и силу обрел на мгновенье. Но может ли долго держаться, кто ранен в сражении. О судьбе Любея вы узнаете из следующей главы. Глава 19. Цао Цао сражается у стен Сяпи. Люй Бу принимает смерть у башни белых ворот. Итак, Люй Бу одновременно напал на три лагеря Любея и разгромил их. Оставшиеся в живых воины Любея бежали в город. Преследуя их, Люй Бу ворвался в Сяопей. Охрана, находившаяся на стене, не успела убрать подъемный мост. Положение было безнадежным, и Лю Бэй покинул город. «Давайте поедем сейчас к Цао Цао, а там подумаем, что делать дальше», предложил ему Сунь Тянь, и они направились в Сюй Между тем Цао Цао, узнав, что Люй Бу, Чэньгун и Цзанба заключили союз с тайшаньскими разбойниками, Суньгуаном и другими, и грабят Яньчжоускую область, велел Цао Жэню с трехтысячным отрядом напасть на Сяо Пэй, а сам поднял большое войско и вместе с Лю Бэем двинулся в поход против Люйбу. «У Сяо Гуани...» Тайшанские разбойники с тридцатитысячным войском преградили им путь, но в бою потерпели поражение и бежали. Люй-Бу к этому времени успел возвратиться в Сюй-Джоу и, оставив Чэнь-Гуя охранять город, собирался идти на помощь Сяо-Пэю. Незадолго до выступления Люй-Бу Чэнь-Дэн сказал Чэнь-Гую, «Если Люй-Бу будет разбит и вернется сюда, — Не выпускайте его из города, а у меня уже готов план, как от него избавиться. Чэнь Дэн пошел к Люйбу и сказал, «Сюй Джо окружен врагами, и со дня на день надо ждать нападения Цао-Цао. Возможно, придется отступить, потому разумно было бы перевести в Ся-Пи деньги и провиант».